Глава двадцать седьмая. Войдя в кабинет, серша глядел собравшихся, и его бровь дернулась, выдавая его недоумение. В помещении принца Смаила наместник были не одни и даже не в окружении свиты. Вернее, не только в ее окружении. Посередине комнаты находилось две женщины. Одна из них стояла на коленях и, склонив голову, тряслась и тихо подвывала, а вторая была ему хорошо знакома. Озера, вызывающая открытом красном платье, стояла с высоко поднятой головой и взирала на окружающих с видом попранной невинности. Принц Исмаил повернул голову к вошедшим. Глаза его на миг сверкнули, но он склонился в приветствии и посмотрел в глаза генерала: Я рад, что вы будете сейчас присутствовать. То, что сегодня произошло чудовищно. Великий, а сам тому свидетель. Он приподнял руки вверх и посмотрел на потолок, будто обращаясь к высшим силам. «Я не хотел навредить столь прекрасной жемчужине вашего края. Такая женщина должна светить на небосводе своего мужчины и согревать его сердце и постель, а не страдать. Такую женщину хочется ласкать, а не делать ей больно. Моя ошибка лишь в том, что я доверился не тому человеку. Но я привел сюда тех, кто виновен в случившемся и указал на стоявших в середине комнаты женщин. Генералу хотелось одного — свернуть принцу шею. Хотя нет. Сначала дать ему в морду, а потом медленно ломать кости. По одной. «Я могу, наконец, узнать, что здесь происходит?» Вмешался в беседу порядком раздосадованной ситуации и полным непониманием происходящего наместник. Генерал зло хмыкнул и еще раз окинул представшую перед ним композицию — сел в одно из кресел и жестом предложил принцу начинать. Теперь Сержу стало интересно, как тот представит произошедшее. Но прежде чем приступить к рассказу, принц спросил. «Могу я узнать, как себя чувствует госпожа инвалеж?» Генерал посмотрел на него нечитаемым взглядом, за которым клубилась ярость. «Не можете». На секунду принц опустил взгляд и сжал челюсти. Но потом склонил голову, признавая право генерала не отвечать на вопрос. И начал свой полный витиеватости и сравнений рассказ. Из его слов выходило, что принц хотел лишь немного расположить к себе неприступную красавицу Эмму Эн Валеш. Азера, узнав о таком его желании, предложила зачаровать для этого у знакомой колдуньи какую-нибудь сладость. ослепленной красотой прекрасной жемчужины «Приграничья», принц решил что в этом не будет ничего страшного и согласился навет дернула обнаженным плечиком озера ничего я никому не предлагала и вообще ни о какой колдуньи не слышала и эту женщину не знаю она с пренебрежением глянула нажавшуюся у ее ног колдунью принц на это высказывание не обратил внимания я слышал что у вас в королевстве «Колдуньи сжигают, но не понимаю, зачем. В кахете их уважают, хотя и пристально за ними следят. Я решил, что ваша местная колдунья очень слабая, и эффект от ее волжбы будет мизерным, а я получу от прекрасной госпожи Анвалеш хоть один благосклонный взгляд. Поверьте, на большее я не рассчитывал, но и пройти мимо было выше моих сил». Он приложил к груди раскрытую ладонь, выражая степень своей искренности. Серж лишь усилием воли удержал себя на месте. Лживая мразь. Хотел получить лишь один взгляд? Кого он здесь хочет обмануть? Если бы ему удалось околдовать ему так, как он этого хотел, она бы сама побежала за этим слизняком, скомпрометировала себя и вынуждена была бы отправиться с ним в кахет в качестве наложницы. Генерал был бы ославлен. Не каждый день девушка практически из-под венца убегает к другому, да не под другой венец, а просто в постель. Скандал получился бы шикарный, а по репутации генерала и рода Эндаркин нанесен мощнейший удар. Изящная была задумка, но в нее вмешалась ревнивая злобная баба. В кабинете наместника тем временем повисла напряженная тишина. Все понимали, что сейчас решение должен принять генерал, а не наместник. Именно его честь была затронута. Его невеста пострадала.